Глава 14. Как ведьмы наводят различную порчу на домашний скот? Апостол говорит, разве Бог заботится о Валах? Этим он хочет сказать, что хотя все и совершается по Божьему провидению, как в мире людей, так и в мире животных, но он мерит оба этих мира двумя мерами, больше всего заботясь о людях. Люди беспокоятся колдунами с Божьего попущения как лично, так и через посредство вреда, наносимого их близким. Отцы страдают от бед, наносимых ведьмами их детям, ведь дети до известной степени являются владением отцов. Никто не должен сомневаться в том, что и в имуществе своем люди могут быть поражаемы через посредство ведьм и демонов с Божьего попущения. Так Иов, пораженный дьяволом, потерял весь свой домашний скот. Нет почти ни одного селения, где бы женщины не околдовывали друг у друга коров, лишая их молока, а иногда и жизни. Многие ведьмы собираются ночью в дни великих праздников в углах своих домов, держа подойник между ног. Втыкая в стену нож или какой-либо другой инструмент – Складывая пальцы рук как бы для доения этого предмета и призывая своего демона, они требуют от него молока от такой и такой-то коровы, приносящей соседу или иному жителю селения большое количество молока. «Черт берет из сосков указанной коровы молоко!» и приносит его туда, где сидит ведьма. Выходит так, как будто бы она получает молоко через нож, воткнутый в стену. Не надо бояться указать на эти обычаи в проповедях народу. Как бы простые женщины ни старались, они при вышеуказанном доении молока не получат, так как им не хватает главного – почитания демона и отрицания веры. О том, как колдуны умерщвляют животных и домашний скот, надо сказать, что это происходит или через прикосновение, сопровождаемые взглядом, или только взглядом. Иногда колдуны подкладывают какое-либо чародейское орудие под порог ворот коровника или зарывают его в землю, в такие места, где имеется водопой для скота. Так поступали ведьмы из Равенсбурга которые умерщвляли самых лучших домашних животных. Когда их спросили, как они это совершали, одна из них по имени Агнеса ответила, что орудия колдования были спрятаны под порогом коровника. На вопрос о том, что это были за орудия, она ответила, кости различных животных. Спрошенная, во имя кого совершали они это, она утверждала, во имя черта и всех других демонов. А другая же ведьма из того же сообщества ведьм, а именно Анна, умертвила у одного горожанина одну за другой двадцать три лошади. Когда он купил двадцать четвертую лошадь и впал в большую бедность, то сказал ведьме, стоявшей невдалеке, «Вот я купил еще одну лошадь. Я обещаю Богу и его матери, что если эта лошадь окалеет, то убью тебя своими собственными руками». Испугавшись, ведьма не тронула лошади порчей. Спрошенная на допросе, каким образом она умершляла этих лошадей, она ответила, что вырла только яму. Черт же положил туда ей неизвестные предметы. Отсюда можно заключить, что ведьмам для поражения скота достаточно лишь прикоснуться или бросить взгляд, а все остальное производит демон. Если бы ведьма не принимала в этом никакого участия, то демон не мог бы производить вредительство против созданий, как об этом и было сказано выше. Неоднократно пастухи наблюдают, как те или иные домашние животные, пасущиеся на лугу, Делают три или четыре скачка, а затем падают на землю и издыхают. Это происходит всегда по наущению демонов через вредительскую силу ведьм. В Страсбургской епархии около города Флисина проживал очень богатый мужчина, который утверждал, что у него и у его соседей 40 голов домашнего скота было околдовано в прилежащих горах. Скот этот издох в продолжении одного года. Ни чумы, ни другой болезни среди скота не было замечено. Указанный собственник животных утверждал, что при всякой болезни они околевают не сразу, а чахнут постепенно. При упомянутом же околдовании погибали сразу. Все придерживались того мнения, что эта болезнь была неестественная, а наведенная чарами». Хотя я и указал, что погибло сорок голов скота, однако мне теперь вспоминается, что он назвал «большее количество». В гористых местностях часто случаются подобные околдования. Вообще такое околдование распространено повсеместно.